391. Сентябрь, 1. Переоценка ценностей. Всё, что ценно и имеет значение в глазах обывателя, не нужно для высшего мира. Но ценно то, что ценнейшим является в мире надземном. И малозаметные здесь на земле, там они расцветают и обусловливают окружение человека. В довольстве, теплей роскоши, может здесь жить человек, лучших качеств духа лишённый, но будет лишенсом он там? И благополучие земное качеств духа не даст, и всё золото мира их не пребальт, не дадут их почёта отличи людские. Посмотрите на них, духом горевших и нёсших светильник высоко, Чем были отличины эти люди толпою? Кливитой поношениями, насмешками, преследованиями, кострами и муками. Но качество духа высоконесли они в мире земном, через камни и тернии жизни. И здесь лишённые всего, но устоявшие в духе, бережно и сохранно пронесли неуничтожаемое, незримое достояние своё через жизнь. стоит над ним потрудиться, чтобы не только удержать, но и приумножить его, так качество духа основой ложаться в бессмертное я человека. Незаметный, невидимый труд над утверждением качеств в себе увенчивается зримо и явно, когда сброшено тело. Конечно, проявляются эти качества и на земле. Ибо без них нет ни героев, ни подвижников, ни носителей света, но кошелёк с золотом, или чакавая книжка, или деньгами набитый карман ценится больше, чем, скажем, равновесие духа или самоконтроль, или свет излучаемый сердцем. Чековая книжка даёт все удобства, комфорт и полный желудок, но их не даёт напряжённая зоркость или умение воспринимать мысли, пространство или учителя. Но нищими будут они, лишённые качеств духа в мире ином, над землёю. Поэтому говорю: ищите и утверждайте то, что ценней всего. Эту работу над собой можно вести постоянно. Можно её полюбить, как труд самый насущный и нужный. Так можно будет понять, что нетленное, неуничтожаемое достоинство своё носит с собой человек постоянно и здесь, и в мирах. Качество духа составляют накопления чаши амриты. Надо о них размышлять. Надо к ним сердцем стремиться, надо желать их всей силой. В каждый данный момент какой-то из них созвучит духу сильнее всех прочих, его-то и утверждать. Возьмите ожерелье за бусу и поднимите его. Поднимется всё ожерелье? Так же и качество духа. Если утверждаете Яра, какой-либо из них, Весь микрокосм человека тянется кверху за ним. Так и вознесётся дух утверждением качеств созвучных звучащие в данный момент качества утверждать много легче, радостней приятней, нежели несозвучные. Утверждать последний будет насилием над собою и плодов не принесёт. Но особенно же вредно вызывать и утверждать насильно несозвучным качества в близких. Надо почуить сперва, что близкому духу созвучно. Не устанем, не утомимся в делании, ибо возвышая себя, землю с собой поднимаем. Рычаг духа тот самый рычаг, которым Архимед хотел поднять землю, и опоры для которого он не нашёл. опорою духу для поднятия шара земного есть владыка